На рассвете сколото застигли на месте преступления, возле подвального окна флигеля, и он даже не подумал скрываться или как-то отвести от себя подозрения. Он сидел на земле, привалясь спиной к стене, счастливый, бесшабашный и блаженный, теребил гитарные струны и улыбался. «Говорила тебе, сударь, не балуй с огнем», Валга позвенела у него над ухом связкой ключей. Сколод встал перед престарелой дарой из уважения, но и не собирался отвечать. Стоял и улыбался. Перед государем отчитаешься, пригрозила ключница и ушла. Он поднялся в свою коморку на чердаке и, совершенно не ощущая холода, сначала растянулся на музейном скрипучем диванчике, но уснуть не смог. В груди и голове, словно расплавленный металл, переливался поток обжигающего, бездумного восторга, требующего формы, воплощения. И тогда, спохватившись, он снова взялся за гитару. Это был подарок Овеге, который приносил ему соль с реки Ганга. Знающий пути уверял, что гитара настоящая, сделанная потомственными индийскими мастерами. Сколот никогда в этом не сомневался, пока однажды, любуясь инструментом, не обнаружил внутри крохотный лейбл на английском – «Made in China». И все равно гитара звучала сильно, сочно, а самое главное – почти не расстраивалась от перепадов температуры, долгой переноски и не совсем бережного обращения, что было важно для всякого страствующего министреля. Однако особым, можно сказать, чудесным качеством подарка Овеге Сколод считал его иное свойство. Звучание, ритм, мелодия, а потом и слова возникали сами собой в зависимости от состояния духа. Он не писал песен, как это обычно делают композиторы. Он начинал просто трогать струны, играть, отпустив воображение на волю, и все рождалось само собой ибо материя звука, как и всякая иная, обретала гармонию в соитии с чувством. Потому иногда он не мог повторить того, что пел еще недавно, и это лишало его творчества всякого профессионализма. Появление белой ящерицы, отпущенной на волю, сейчас неожиданным образом перевоплотилось в балладу, но об одиноком волке, поскольку он – испытывал страстное, неуемное желание, не дожидаясь ничего, броситься на ее розыски. Сколот так и не смог рассмотреть лица Делы, не знал настоящего имени, однако и это сейчас казалось неважным. Он был уверен, что узнает пленницу, как только увидит пригрезившиеся изумрудные глаза ящерицы или коснется ладони, ибо рука раз и навсегда Затвердила в памяти ее прикосновений. Он пел и почти физически чувствовал, Как оборачивается этим самым волком-одиночкой, Который рыщет по земле в поисках волчиц. Потом внезапно услышал скрип шагов на лестнице, Резко оборвал песню и накрыл струны ладонью. «Ступай к государю!» — безлобно заворчала старуха. «И мой тебе совет, не противься!» «Принимай урок, как подобает, а то взяли моду перечить!» Валга последила, как он заталкивает гитару в чехол, одновременно служивший еще и дорожной сумкой, и вдруг оживилась. «Ты в музыке, должно быть, понимаешь, сударь, а часы исправить можешь?» «Часы не могу», — отозвался Сколл. «Там музыка не играет, бой надо поправить. В зале времени одни часы есть, старинные. Давно молчат. Никто не знает, почему. Надо посмотреть. Посмотри, сударь. Очень уж послушать хочется. Стратик сидел перед топящимся камином, кутался в наброшенный на плечи овчинный полушубок и задумчиво разглядывал щипцы с расплавленными концами. Ты знаешь, кого выпустим на волю? даже не подняв глаз, спросил он. «Белую ящерицу?» — ответил Сколот. «Волчицу ты выпустил. Она собирала молодых людей в стае, устраивала беспорядки и погромы на улицах». Он не знал таких подробностей, однако все равно сказал. «Знаю. Ее банды теперь истребляют пороки мира во многих городах страны», — возмущенно продолжал Стратик. Мы не можем впрямую влиять на жизнь изгоев. Обычно из такого вмешательства рождаются еще более уродливые формы их существования. И тебе было известно об этом. Признайся, ты ведь освободил Деву в надежде, что она вспомнит твой благородный шаг. Чтоб узреть это, особой проницательности не требовалось. Но Сколот не захотел признаваться. Я спасал ее космой. «Чтобы когда-нибудь их расчесать?» — с тяжелой усмешкой спросил Стратик. «Напрасно обольщаешься. Эта искусительница изберет себе какого-нибудь безвестного изгоя. Поверь, так и будет. Поэтому я даже не стану наказывать тебя за то, что ты совершил по отроческому недомыслу. К тому же белая ящерица не удастся избежать суда своих сестер. Изгои снова сдадут ее властям. На то они и изгой. Он произнес последние слова с каким-то обреченным сожалением. Замолчал. И Сколот услышал в этом некое тайное единомыслие вершителя судеб с отпущенной пленницей. И только сейчас вдруг подумал, что Стратик не случайно поселил его на чердаке флигеля, предугадав, как станут развиваться события. Отсюда и его неожиданное великодушие, признание отроческого недомыслия. «Я хотел бы получить урок, стратик», — напомнил о себе Скол. И это прозвучало как выражение благодарности. «Урок?» — встрепенулся он и встал. «Да, конечно, получишь урок. Что тебя держать здесь среди забытых вещей?» Отваги и дерзости в тебе достаточно, чтобы жить в мире изгоев. Придешь в Москву и поступишь учиться. В МГУ или Бауманку. Очно и на общих основаниях. По окончании останешься в аспирантуре. Сколот ощутил назойливое внутреннее противление и не удержался, хотя понимал всю бесполезность возражений. «Хорошо не в Оксфорд. Надо будет». Поедешь в Оксфорд. Зачем мне учиться? Я готов сам заняться производством салариса. Ну или передать технологии. Но что мне даст учеба после школы на тарифу? Диплом. Стратик заговорил ворчливо и не хотел слушать. И не вздумай купить его где-нибудь в переходе. Защитишь диссертацию. Напишешь несколько научных работ по проблемам альтернативного топлива. Сколот вспомнил наставления старой дары и тоскливо зазирался по сторонам. Урок следовало воспринимать с молчаливым достоинством, как волю судьбы. После твоих научных изысканий тебя станут приглашать во многие университеты мира. Но ты поедешь в Китай, поэтому уже сейчас учи китайский язык. Начнешь с преподавательской работы в Пекинском университете например, на кафедре топлива и теплотехники. И когда потребуется, строго по моей команде обучишь китайцев производить саларис. То есть им откроешь свои секреты, технологии. Это прозвучало так неожиданно, что Сколот вначале ничего, кроме какого-то ребячьего недоумения, не испытал. Но при этом ты даже намеком не должен раскрывать источника своих знаний и открытий Между тем продолжал строить. «Это твое изобретение, которое оказалось невостребованным в России. Сошлись на влияние и лобби нефтегазовой олигархии в правительстве, коррупцию и прочие грехи власти. Тем более, так оно и есть. Китайцам об этом известно». «Почему я должен отдавать все Китаю?» Наконец-то совладал с собой скол. «Ничего не понимаю». Чтобы уравновесить потенциалы Запада и Востока, был ему четкий ответ, и на короткий период вывести последний в доминирующее положение. В реки Ура не прививали патриотизма в обычном его толковании и не читали соответствующих идеологических лекций. Здесь учили мыслить иначе, видеть земное пространство взаимосвязанным по другим законам и не делить его на страны, континенты и полушария. По представлению Гоев, в мире существовали лишь четыре стороны света, два подвижных центробежных вектора запада и востока, крестообразно сопряженных с осью, собственными центростремительными векторами России, устремленными внутрь себя с юга и с севера. Это положение определяло принципы и законы ее существования, о чем Сколот знал однако не удержался от неуклюжих и неубедительных слов. «Как же мы? У нас у самих кругом разруха!» «У нас другой путь», — окоротил его стратег. «России твой Соларис сейчас не нужен. И впредь вряд ли понадобится». Этого Сколот уже вытерпеть не мог, и, охваченный обидой, не сумел избавиться от юношеской пылкой страсти. «Но я создавал его!» Чтоб спасти недра и запасы. Не смей перебивать. Тебя учили, как следует получать уроки и их исполнять. Учили. Тогда слушай и внимай. Ночные приключения с белой ящерицей так отвлекли внимание и притупили восприятие реальности, что Сколот только сейчас сообразил, от чего стратег так резко потерял интерес к его трудам. Все было очень просто. Кто-то из сколотов опередил, представил свой вариант топлива, и вершитель судеб сделал свой выбор. И теперь ненужный саларис можно отдать на сторону. Топливо китайцы не получат, чужим искрящимся голосом отрезал сколот и услышал себя со стороны. Истратик его услышал, сверкнул птичьим взором, однако вроде бы унял, нетерпимый к возражениям тон. Если оставить себе, даже как-то по с сожалением, произнес он, твой Соларис непременно окажется на Западе. И в результате Россия не только его усилит, сама останется без штанов. Почему на Западе? Продадут. Вместе с тобой. Я уже слышал. Людей продают, но... В том-то и дело, задумчиво перебил Стратик. продают всех футболистов, ученых, женщин, детей, мужчин, живыми и мертвыми, оптом и в розницу, отдельными органами, эмбрионами, абортированным материалом. Продают и покупают все, что имеет спрос и ценность. Рынок в обществе потребления. Тебя попросту выставят на торги. И ты даже не узнаешь кому, когда и за сколько продать. Чем лучше Восток? Да ничем. Восток еще опаснее. Но Запад стремительно усиливает давление на мир, развязывает войны, меняет режимы в государствах. И все для того, чтобы получить топливо и рабов на нефтяных полях. Российская империя распалась. Сдержать этого монстра некому. Миру грозит новое рабство, изощренное, неузнаваемое, прикрытая демократической маской. Мы не можем допустить этого. Придется исправлять перекос горизонтали и усиливать восток. Иначе вертикаль начнет испытывать дисбаланс. Не спеши. Поживешь в Москве пять лет, поучишься и сам увидишь, что происходит. Пойми, это мера вынужденная и временная. Потом сколод жалел о своем безрассудстве, но тогда остановиться не мог. «Соларис нельзя передавать никому, стратит!» Выслушав упрямо, проговорил он. «Разве мы сами не можем распорядиться топливом? Я готов этим заняться, построить завод, наладить производство. Даже сам готов торговать с «У тебя будет другой урок», — оборвал вершитель судеб. «Поезжай учиться в Бауманку. «Не поеду, и топливо китайцам не отдам. Пусть лучше не достанется никому». Вершитель судеб спорить более не стал, и наступила долгая, мрачная пауза, от которой зазвенела в ушах. Наверное, еще можно было что-то поправить в ту минуту, одуматься, уступить мудрости, повиниться за горячность. Однако Сколод взирал на стратига, как на предателя, и молчал. «Когда-то я наказал твоего отца», — наконец-то проговорил вершитель судеб и отправил его странника. А тебе даже посоха не дам. Верни пояс и ступай. Куда? Еще не догадываясь, что происходит, спросил столов. На все четыре стороны. Он нащупал пряжку тяжелого скованными бляшками пояса, к которому уже привык и не замечал. Расстегнул его и сразу же ощутил свободу. Этими поясами Сколоты, как монахи, перетягивали земные желания и искушения, дабы всецело предаться единственной страсти — науке. В это время на пороге появилась дара ключница. «У меня к тебе просьба, Валга», — вдруг с почтением заговорил стратег. «Вот этого отрока я лишаю пути. На все оставшиеся времена сделай так, чтобы он забыл все дороги. Замкни его в круг». Старуха вскинула насколото неожиданно пронзительные синие и молодые глаза. Он выдержал взгляд. «Я завяжу ему глаза и еще с сшей смирительную рубашку». «Слепая я, нитку в иголку вдеть не могу», проворчала Дара. «А ты с сшей? Сшить-то сошью, да налезет ли?» «Ты уж постарайся, Валга», попросил Стратик. «И чтоб никто снять не мог, пока сама не износится. Дара осмотрела сколота, словно мерку сняла, после чего проговорила тоном портного. На сорок лет хватит, не истреплет. Однако снять придется, государь, если раньше умирать соберусь. Не собирайся, не отпущу, сказал вершитель судьи и приподнял весь мешок с топливом. А с этим сам распоряжусь, Не забудь оставить активизатор. Скол снял с шеи бронзовую фигурку глазастой совы и, протянув ее вершителю судик, спросил со скрытым сарказмом. «Научить пользоваться?» Стратик не удостоил его ответа. Последнее, что запомнилось, сутулая, с обвисшими плечами спина вершителя судьи, прикрытая овчинным полушубком. В тот миг ворахнулась мысль, что он... Сколот, своей горделивой, пылкой обидой, наносит вред прежде всего себе и сам изменяет свою судьбу. Однако Дара взглянула на него осуждающе и легонько стукнула по лбу и с кулачком. «Ступай за мной, лишенец!»